Как всякая фантастика и исполненная той властной силы, которая делает таким живучим готическое искусство, созданное словно специально для тех, кто болен мечтательностью. Всем памятны эти пробуждения. Постепенно белые пальцы рассвета пробираются сквозь занавески, и кажется, будто занавески колышутся от их прикосновений. Черные причудливые тени бесшумно расползаются по углам комнаты, чтобы притаиться там до времени, а за окном среди листвы уже начинают щебетать птицы. На улице слышны шаги спешащих на работу людей, Порой и вздохи, и завывание ветра, Который налетает с холмов И долго бродит вокруг еще не проснувшегося дома, Словно боясь разбудить спящих, Но все же вынужден прогнать сон Из его пурпурных глубин. Одна за другой поднимаются легкие, Как вуаль завесы мрака. Все вокруг медленно обретает Прежние формы и краски.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 Которые вы боялись прочесть или перечитывали слишком часто. Ничто как будто не изменилось. Из призрачных теней ночи снова встает знакомая жизнь, и нам предстоит ее продолжать с того места, на котором она вчера остановилась. Так что мы с болью начинаем понимать, что обречены непрерывно тратить попусту силы Вертясь все в том же привычном кругу привычных занятий. Иногда мы в эти минуты испытываем страстное желание, Открыв глаза, увидеть новый мир, преобразившийся за ночь мир, В котором все приняло новые формы и оделось живыми, светлыми красками, Мир, полный перемен и новых тайн,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 Представлялось Дуряну Грею главной целью или одной из главных целей жизни, и в погоне за ощущениями, новыми и упоительными, которые имели бы в себе основной элемент романтики, необычность, он часто увлекался идеями, заведомо чуждами его натуре, поддаваясь их коварному влиянию, а затем, постигнув их сущность, насытив свою любознательность,